Глава 4. Эпиграф. Посидеть за столом с нормальными хорошими людьми. Не слышать ни о долларах, ни об акциях, ни о том, что все люди скоты. Ой, когда же я отсюда выберусь? А и бестругацкие – стажеры. Первое, что я услышал, войдя через шлюз в гнездовье, был голос Иллы Сливовича. Скажите, почему я должна страдать из-за этой старой перешницы? Если она изволила откинуть коньки в моей комнате, почему я должна это расхлёбывать? Кто-то тихий и неуверенный пытался успокоить разбушевавшуюся телеведущую. Прекратите мне шушукать. Немедленно уберите труп. Я не намерена всю ночь с мертвецом в одной комнате обретаться. Что вы меня успокаиваете? Переложите труп к тем двум мертвецам. Крис обой хмыкнул и сбросил защитный костюм. Судя по его физиономии, он с удовольствием свернул бы Сливович шейку. Я, впрочем, разделял его желание. Чего уж говорить о музыканской, которой императорские замашки увядшей топ-модели стояли уже поперёк горла. Я вошёл в совещательную капсулу, где проходило сольное выступление Сливович перед группой орабевших слушателей. Крис Холмс мрачно разлёгшись в узком кресле, постукивал ногой об пол и созерцал потолок. Его порядком утомилить те радостлевович, но прерывать её истеричные заявления он не торопился, словно садист. Он с наслаждением впитывал все её занудства, не подавая вида, что они ему доставляют удовольствие. Не нравился мне этот человек. Ох, как не нравился Марианна Иванихина шарила по карманам шерстяного пиджака и мечтала принять инъекцию валидола, но капсулы с лекарством никак не могла найти. Для неё каждое слово Сливович было равноценно уколу в сердце. Я бы не стал сильно удивляться, если следующим трупом в нашей компании оказалась бы именно Иванихина. Таких людей, как она и Сливович, в одно помещение даже на 20 минут запирать нельзя, не то что на месяц. Остальных участников шоу, собравшихся в комнате, я не знал. Видел их несколько раз. Они постоянно мелькали фоном. Пожилой толстопузый хохотун с гладко зачёсанными на проплешину волосами, китаец двухметрового роста с длинной, до тощего зада косой, мальчишка лет 18 с выщербленным прыщами лицом и 30-летняя дама, которая после каждого рукопожатия отмывала руки в ванной комнате. Что? Какие проблемы? Рокотнул Красобой, появляясь в совещательной капсуле. Училка наша приставилась, сообщил, пожёвывая Крис Холмс. Сама приставилась или опять без чужих не обошлось? осведомился Гвинлей Плант. Сама, сама, вздохнул толстопузый Хахатун и больше за весь разговор не произнёс ни слова. Что ж, это, конечно, облегчает дело, сказал Красобой, опускаясь в кресло. Я заметил, как музыкантская встала позади Ильи Сливович, но не догадался, что она намеренно предпринять. Ситуация прояснилась через минуту. Что это облегчает? Взвилась Сливович, реагируя на слова Марка. Что это облегчает? Эта старая сука сдохла в моей комнате. Где мне теперь прикажете спо- договорить, она не успела. Рената надавила Ильи на плечи и насильно опустила её на диван. Музыкантская склонилась над ухом Сливович и зловеще тихо, но так, что каждое слово звучало в комнате раскатом колокола, произнесла: "Заткнись и не рыпайся. Сиди тихо, не мешай людям разговаривать". Сливович притихла. Труп, разумеется, перенести и надо в капсулу бессмертных. Вынес решение к себебой. Только сначала на клокову посмотреть стоит. добавил я, это точно, что стоит, то стоит. крысобой вскочил. "веди к телу", приказал он сливович. комната топ-модели располагалась рядом с комнатой бессмертных, где давно поселилась смерть. удалив всех посторонних за дверь, музыкантская заперла капсулу изнутри и присоединилась к крысобою, который, склонившись над мёртвой женщиной, завшись в комок на кровати сливович изучал тело. «Меня лично только один вопрос волнует. Почему Клокова выбрала кровать с Львович для того, чтобы умереть?» – спросил я, присаживаясь в углу капсулы в кресло. «Это-то и странно!» – согласился со мной Гвинлей Плант, которого музыкантская не отнесла к касте посторонних. «Может, у них отношения какие-то были?» – предположил крысобой, отступая от кровати. «Неестественные!» Музыканская с осторожностью оператора глазной хирургической установки обследовала тело. — И что делать будем? — поинтересовался Гвинлей Плант. — Тут еще в гости к чужим идти, а у нас трупешник за трупешником. — Мужики! Клокову убили! — неожиданно для всех сообщила музыканская. — Почему ты так думаешь? — удивился я. — Я, как охотник, специализируюсь в первую очередь на ядах, Так вот, ее отравили, причем необычным способом. Рината оттянула волосы с ушей клоковой и указала длинным пальцем на ушную раковину. «Видите? Вот здесь характерные покраснения». «Красноту-то я вижу, и что?» – спросил крысобой. «Кто-то впрыснул ей в ухо яд. Судя по скрученности конечностей, яд этот принадлежит классу акваморфных». «Что это означает?» – полюбопытствовал я. Акваморфные яды, если выражаться не научным языком, выжимают из тела всю воду. Заметьте, что старушка-то усхла от того, её искручило. Если её сейчас взвесить, то могу поклясться, она потеряла половину своего прежнего веса. Акваморфных ядов большое количество, и все они по-разному выжимают жидкость, но принцип один и тот же. А куда вода девается из тела? спросил я, напряжённо вглядываясь в пол. Честно говоря, я ожидал увидеть громадную лужу, но её не было. Может, она затекла под кровать, но сомнительно что-то. А старушка и впрям выглядела как свежая мумия. Странно, что все подумали, что Клокова умерла своей смертью и не заметили изменений в её теле. Этот яд, похоже, действует следующим образом. Он втягивает воду с собой и получается гель. В результате вода из тела не исчезает, но перестаёт выполнять свои функции, пояснила музыканская. Но что странно, яды эти на земле не водятся, они в самберах. Ну, вот, опять амбер. Что же все так к этой планетке привязались? Уже одни эти совпадения просто обязывают меня посетить её. Мужики, клянусь кишками чужих, я знаю, кто убийца. Возопил Гвинлей-плант. Над совещательной капсулой кружился скат, оседланный любопытным аборигеном. Это необычайно пугало народ, только лишь Крис Холмс сохранял спокойствие. Остальные встревоженно озирались, боясь нападения со стороны, и через каждую минуту задирали головы к потолку, проверяя, на месте ли скат, не убрал ли он во swayase. Но что самое странное, люди вели себя так, будто они онемели. Никто не раскрывал рта и не перешептывался с соседом. Хранили молчание, как какую-то святыню. Чего он там прилип? Шопот он спросил у меня крясобой, имея в виду аборигена. А кто его знает, ответил я вопросом на вопрос. Может, любопытство пробрало. Мы застыли посередине совещательной капсулы, как монументы надзирателям, но на нас никто не обратил внимания. Собравшиеся участники шоу были увлечены цирковыми кульбитами Ската на крыше нашего дома. "Внимание! Внимание, господа!" рявкнул я. Люди повыпадали из верчения на одном месте в поисках удачной позы для созерцания полтолка и уставились на меня. Краем глаза я заметил, как Гвенлей Плант обогнул комнату по стене и встал между креслами Криса Холмса и безимённого толстопузого хохотуна Нас опять преследуют. Аборигены готовятся к нападению, заявила Марианна Иваникина. Никто нас не преследует и преследовать не собирается. С аборигенами мы заключили мир, сообщил я. Эффект, который мои слова произвели на присутствующих, был равен взрыву плазменной бомбы среди задыхающегося от людей мегаполиса. Аборигены в сущности своей мирный народ, продолжал я. Точно, мирный, как ни странно. Чужие и мирные к тому же, пропел Гвинлей Плант. Я, не обращая внимания на его замечание, продолжил. Они не собирались воевать с нами. Они испугались нашего присутствия. Теперь, когда все претензии объяснены и угрегулированы, нападение с их стороны можно и ожидать. Крис Холмс закинул ногу на ногу и процедил сквозь плотно сомкнутые зубы. Ну, хоть одна петелька. Положительная новость. Мало этого, народ уже поуспокоился, поверив, что больше нападений чужих не предвидится. Туземцы пригласили нас в гости, и завтра поутру мы отправимся в их город. Простите, а как же бессмертные, которых кто-то убил, и, по вашим словам, убийца находится среди нас? спросила Марианна Иваникина. Я и сейчас продолжаю это утверждать, спокойно подтвердил я. Мало этого, Могу сообщить, что инну Клокову также убили. Ну, ни хрена себе заявочки взвилась Илласленович. И кто же, по-вашему, каргу старую пришиб? А это мы сейчас и выясним, пообещал я. Нам стало известно, что человек, который совершил последнее убийство, а как, простите, была убита Клокова? прервала мою обличительную речь Марианна Иванитина. Отравлена, ответила за меня музыканская Так вот, я возвратился к тому, о чём говорил. Нам стало известно, что убийца в последнее время бывал на Амбере или сам с этой планеты, либо имеет какие-то контакты с этой планетой. И что нам это даёт? насмешливым тоном вопросило Слебович. Да, в принципе, и меня опять прервали. Похоже, я понимаю, куда вы клоните, господа сыщики-любители, подал голос Крис Холмс. Да, я гражданин Амбера, и если вы на этом основании намерены меня упереть в решётку, то у вас ничего не получится. То, что я гражданин Амбера, ни о чём не говорит, кроме того, что Клокова была отравлена ядом, который добывается и продаётся только на Амбере. Вставил реплику Крисобой. Всё равно, это ничего не доказывает, упорствовал Крист Холмс. Конечно, ничего, неожиданно согласился с ним Гвилей Плант. Тем более, На вас подозрения никак не падали. Вы не особо-то и скрывали свое амберское гражданство, в отличие от... Да говорит Гвинлей Плант не успел. Безымянный толстопуст Хохотун с неожиданным проворством оттолкнул кресло, сшибая Планта с ног и ринулся к выходу из капсулы. Но уйти я ему не дал. Ухватив его за плечи, я швырнул пухлое тело от себя под ноги Крису Холмсу. Хагатун не растерялся, откатился от Холмса и выдернул откуда-то из кладежды на брюхе маньки и гламёт. Я не успел и шелохнуться, как тремя выстрелами красобой прикончил Буяна-убийцу. Ну вот, одной мразью стало меньше, сказал Марк, пряча пистолет. А почему он? спросил планто ошеломлённый Крис Холмс, кивнув в сторону бездыханного тела, залившего кровью пол. Когда мы тут обустраивались в первый день, Я случайно заглянул в его комнату и заметил вещи с амбирскими ярлыками, что свидетельствовало о том, что они куплены на амбере. Только своё амбирское происхождение ты не скрывал, а этот отрицал, что он бывал когда-либо на амбере. Я как-то прямо у него и спросил. Плант замолчал. И что? Теперь ещё один трупешник здесь будет валяться? Возникло из тишины Сливович: "Где я отдыхать буду от ваших скучных рож?" Да, прибраться бы здесь надо, согласился красобой. Мы справимся с этим, пообещал Плант. Тогда мы поплыли в себе, заявил я. О опасности внутри нет. Ага, поплыли, скептически хмыкнул Марк. Только туннель третий русалка-завры разрушили. Придётся по верху идти, ответил я. Плант, не забудь, завтра по утру у нас ожидаются гости. И я, в сопровождении музыканской и крысобоя, покинул совещательную капсулу. Всю дорогу до нашего обиталища я размышлял. Всё как-то логично складывалось. И слова Гвинплея, и поведение покойного толстопуза, всё вроде бы укладывалось в схему, но схема эта была какой-то размытой, нечёткой. Стоило добавить резкости и прискольнее приглядеться, картинка рассыпалась. что-то не вязалось, что-то не склеивалось, оставалось жалеть, что крысобой предпочёл прикончить сукина сына, а не отстрелить ему руку. С отстреленной рукой его хоть допрашивать можно было, а так что у мертвеца спросишь?